На следующее утро все стало еще хуже. То ли от того, что я полночи проплакала, то ли потому, что к утру твердо решила по возможности совсем разобраться, а уж потом давать волю чувствам. Но на левом бедре обнаружилось ровное темное пятно округлой формы. Я испугалась и собиралась было метнуться в лазарет, пока не вспомнила, что там уже давно не занимаются подобными мелочами. Волшебные существа болеют мало. В основном Гранда Тулия лечит последствия магических ударов и прочие неприятности, возникшие от нарушения техники магической безопасности. Но мое пятно не походило ни на то, ни на другое. Я дотронулась до него указательным пальцем. Горячее, будто до оголенного провода дотрагиваешься. Значит, все-таки магия здесь задействована. Чьи то происки, думать не хотелось. И так ясно. Дозрамак прав. Скорее всего, Рандал Гуманд — член таинственной группировки, устраняющей Ламей. Если не ее идейный вдохновитель. Но делать так, как велел дознаватель, я тоже не собираюсь. Не смогу смотреть дракона в глаза и делать вид, что все в порядке что я по-прежнему ни в чем его не подозреваю и доверяю полностью. Я закрыл глаза и обхватила себя руками. Хотелось кричать и плакать, было так горько, будто это меня лишили дара. И главное, бесполезно спрашивать, как ты мог? Кто мы для драконов, волкодлаков и магов? Так, мелочь, путающаяся под ногами и годящаяся только для постельных утех. — Хадриан! — пронесся шелестящий голос, и я почувствовала мягкое прикосновение кошачьей лапы к руке. — Древние! — промурлыкала Анигер, и её усы пощекотали щёку. Я открыла глаза, но в комнате никого не было. — Да, все правильно. Пора снова навестить старого знакомого. — Спасибо. Прошептала я и принялась одеваться. Что бы там ни говорил Гранд Флоус, преподаватель анимагии. Но мой допельгангер не имеет отношения к истинам. Теперь я была в этом уверена. Надо только получить подтверждение у Хадриана. Полевик знает многое, а если чего и не понимает, найдет у кого спросить. Я вышла к воротам еще до завтрака. Хмурый привратник, бормоча что-то себе под нос, открыл створку и вздохнул. Не имется же всем вам с утра от пораньше. — Кому всем? — рассеянно спросила я. — Неужели кто-то еще покинул Кломхольм ранним утром? — Так грандом истинных продли боги и господство. Сначала я этот новый преподаватель так зыркнул раскосами очами, что я обмер. А спустя полчаса гранд-ознаватель, обходительный такой, вежливый, будто не власть, а... Я перебила превратника. дормин миленький, они говорили ли они с тобой? Усатый мужчина ухмыльнулся. — Первый-то нет, молча прошел. А гранд-дознаватель постоял, чток, угостил тубачком и спрашивал о моих родителях, мол, как оно живется с примесью древней крови. А я что, так сказал, что раз лишен магии, то и жить не боюсь. Как эти душегубы придут за мной, если и лишать-то меня нечего? Больше я не задерживалась поблагодарила Дормента и снова пообещала быть осторожной. В чем-то превратник прав. Преступники забирали дарлами именно потому, что среди волшебных существ в них наиболее сильна древняя кровь. Частичка древней магии бурлит в наших жилах, давая нам больше, чем прочим попаданкам. А с древними, теми, кто остался, пожиратель может и не справиться но это, конечно, всего лишь мои предположения. В дуболапке я застала Хадриана, самолично стоящего за прилавком. Он хмуро кивнул мне и продолжил отпускать кренделя пожилой даме с длинным носом и взглядом бабы-яги. Она придирчиво разворачивала бумагу, в которую полевик упаковывал сласти, и нюхала их, посапывая и кряхтя. Удивительно, но Хадриен даже виду не подавал, что это его нервирует. Полевик был самообходительностью и доброжелательность. Проводил покупательницу до порога и низко поклонился ей на прощание. «С другими ты не так любезен», — заметила я, когда полевик закрыл за старой коргой дверь. «Другие не умеют того, что может вещи Мойра». Проникновенно сказал Хадриен, с опаской озираясь по сторонам, будто посетительница могла внезапно выглянуть из темного угла. Даже истинные боятся таких, как она. Только со мной, Мойра, еще любезно, да и то по старой памяти. Я помню ее еще мальчишкой, и даже пару веков назад она была такой же старой и противной, как сейчас. Я к тебе по делу. Вздохнула я, пользуясь случаем поговорить наедине. Мало ли кто еще припрется. Хочу, чтобы ты кое на что взглянул. «Это можно, только плата тебе известна». «Ты ничего не делаешь просто так, верно?» Засмеялась я, тайне радуясь, что Полевик не отказал. «Это закон древних». «Если что-то даешь, надо и забрать что-то равноценное, иначе нарушится равновесие сил в мире, а это не приведет ни к чему хорошему». Хадрин улыбнулся, и его узкие темные глаза плотоядно сверкнули.